Глава 32. Глаз объектива. Чем человеческое зрение похоже на кинокамеру? Лена сидела на переднем сидении автомобиля в хирургической форме, которую Катя разрешила ей вернуть позже, и смотрела на дорогу. «Знаешь, — сказала она Ване, — в кинематографе есть интересное понятие — иллюзия колеса. Иногда на видео едущего автомобиля может показаться, что его колеса не крутятся или крутятся в обратную сторону. Это связано с тем, что скорость вращения колеса обгоняет скорость работы камеры. Еще такой эффект можно наблюдать на видео лопасти вертолета и других подобных крутящихся объектов. Но самое интересное, что некоторые люди могут видеть этот эффект вживую. Например, глядя на лопасти работающего вентилятора. Это доказывает кинематографичную природу зрения. Дело в том, что мы привыкли думать о зрении как о непрерывном потоке восприятия. Но на самом деле оно больше похоже на кино. Следующий друг за другом — статичные кадры. Движение между ними дорисовывает наше сознание. Лена на основанию, которую крутил руль, мрачно глядя через лобовое стекло, и продолжила монолог. Ученые посчитали, что зрительная система обрабатывает информацию со скоростью в среднем до 150 эпизодов в секунду. Именно поэтому кино кажется нам таким убедительным. Мы сами воспринимаем жизнь как кинокамера. Ярко выраженное кинематографическое зрение может возникать при некоторых патологических состояниях, типа ауры при или эпилепсии, а также расстройствах психики. Еще такой эффект наблюдается при интоксикации или лихорадке во время болезни и если употребить некоторые наркотические вещества, типа ЛСД. Я читала про уникальный случай, когда после инсульта у пациентки исчезло восприятие движения. Она видела стоящую на обочине машину, а когда начинала приходить дорогу, машина внезапно оказывалась рядом с ней. Она начинала наливать чай, видела неподвижную струю напитка, а чуть позже уже чашку с перелившимся через край чаем. Ваня молчал. Лена не выдержала. — Ты знаешь, не стоило за мной приезжать, если от тебя так напрягает. Я понимаю, что пришлось спроситься с работы. — Я, вообще-то, уволился, — перебил ее Ваня, посмотрел на ее шокированное лицо и рассмеялся. — У тебя такой вид, что я уже злиться не могу. Просто шеф реально все границы перешел. Я хотел уйти раньше, чтобы забрать себя, а он мне подкинул работу, как золушки. Типа, закончишь и можешь идти. Я честно пытался все сделать, но он был недоволен и давал все новые задания. Ваня стал закипать. В итоге я просто психанул и заявление написал. Нормально вообще, у меня подруга в больнице, а он меня отпустить не может. Сердце Лены защемило от благодарности и нежности. Спасибо, что приехал. Она положила ладонь Ване на запястье. Нам повезло, что избавились от этой работы. Найдем себе другую, еще лучше. Ваня покосился на ее ладонь на своей руке, посмотрел Лене в глаза и улыбнулся. Конечно.